Глава 15. Укус паука. Вы можете пообещать мне, что на сей раз проявите больше осторожности, чем проявляли раньше, и чем проявил ваш друг Жан на минувшей неделе. Вы нашли лекарство господина Белеуса, мать родная, ответил Лок. Как вам уже 10 раз было сказано сегодня, я полностью готов. «Умом и телом, к посещению воронного гнезда, и сам в воплощении осмотрительности». «Ох, сударь, в таком случае не дайте мне боги когда-нибудь повстречать воплощение воплощении неосмотрительности!» «Да отвяжитесь вы от него, Эбелиус», — проворчал Жан. «Имейте совесть. Не загоняйте под каблук человека, с которым пока еще не состоите в браке». Он сидел на своем тифике, изможденный и весь встрепанный. Отросшая тёмная щетина подчеркивала страшную бледность его лица. От полученных ран Жан едва не умер, и сейчас у него на груди, плече и бедре были толстые повязки. «Лекари – существа полезные», – сказал Лук, поправляя обшлага Камзола. «В недавнем прошлом принадлежавшего Мираджа. Однако в следующий раз, Жан, нам лучше заплатить подороже, но взять кого-нибудь помолчаливее» но ну, знаете, сударь, тогда сами перевязывайте свои раны и ставьте припарки», – обиделся врач. «Хотя с таким же успехом вы двое можете прямо сейчас выкопать себе могилы и в них спокойно дождаться своего неминуемого перехода в царство теней». «Что вы, господин Абелиус?» – Лог взял старика за плечи. «Мы с Жаном невыразимо благодарны вам за помощь. Когда бы не ваше вмешательство, мы оба наверняка уже были бы мертвы». «Я щедро оплачу вам все дни, что вам пришлось провести с нами в этой дыре. В ближайшем времени я получу несколько тысяч крон, и часть денег отдам вам. Вы уедете в дальние края и начнете новую жизнь весьма состоятельным человеком. А остальные деньги мы потратим на то, чтобы отправить на тот свет Капуразу. Выше голову, господина Эбелиус. Смотрите, как лихо Жан расправился с его сестрами». «Но повторить такой подвиг я не в состоянии», – заметил жан. «Поэтому ты и правда поосторожней, Тамлок. Я не смогу примчаться на помощь, если сегодня вечером что-то пойдет не так». «Не сможете, ясное дело, но непременно попытаетесь», – пробурчал Эбелиус. «Да не волнуйся, Жан. обычная вечеринка у герцога с участием всех придворных и подданных, которые соберутся в стеклянной башне на высоте шестисот футов. Что там может пойти не так?» «Твой сарказм звучит неубедительно» вздохнул Жан. «На самом деле ты в восторге от предстоящего приключения, верно?» Но ну, разумеется, дружище. цеп плясал бы от радости, будь он жив. Я сыграю Лукаса Фервайта перед самим герцогом, черт побери, не говоря уже обо всех прочих наших знакомых аристократах. Деморре, луча старом Джаваризе. О, многохитрый страж, это будет настоящая потеха. При условии, конечно, что я выступлю успешно». «Ну, а через пару дней у нас появятся деньги, и мы сможем отомстить эрази «Когда тебя ждут, Сальвара?» «В начале третьего, а значит, мне нужно поторопиться». «Жан, Эбелиус, как я выгляжу?» «Вас не признать человека, который совсем недавно лежал тут на болезном ложе», — ответил лекарь. «Надо отдать вам должное, вы искуснейший мастер своего дела. Чтоб преобразиться до полной неузнаваемости...» «Я даже не представлял, что такое возможно!» «Мало кто представляет, господина Абелиус», — сказал Жан. «И это играет нам на руку. Вы выглядите превосходно, господин Фервайт. Надеюсь, вы пойдете на Дюрону кружным путем?» «О, боги, конечно! Я же не совсем сумасшедший! Пойду на север через кладбище, потом через Тихий квартал. Не хотелось бы попасться кому-нибудь на глаза здесь, в зольнике!» Несмотря на душную жару, Лок надел непромокаемый плащ, в котором Жан вернулся после встречи с сестрами Беранжа. Он избавится от плаща, когда достигнет шепотного холма, а сейчас нужно скрыть от посторонних взглядов великолепный наряд. Человек в парадном костюме может привлечь нежелательное внимание каких-нибудь бродяг на глухих улочках зольника. но «Ну все, пошел в ворон в гнездо», – сказал Лок. «Увидимся позже. Отдыхай, Жан». «Господин Эмелиус, прошу вас, окружить моего друга материнской заботой. Надеюсь вернуться с хорошими новостями». «Будет здорово, если вы вообще вернетесь», – проворчал старик. Два. День летнего солнцеворота, или День перемен. 17-е число месяца Парфиса 78-го года Азыгии по Теринскому календарю. В День перемен весь Камор словно сошел с ума». В округлой рыночной заводе раскинулась арена плавучего цирка. Несколько меньших размеров и не таких правильных очертаний, как во время обычных ежемесячных представлений. В центре её находилась площадка для игры в ручной мяч, сооружённый из нескольких больших плоскопалубных барок, крепко связанных между собой канатами. Участники состязаний, все из простого люда, разбились на команды по цветам головных повязок. Вслепую, вытащенных из бочонка, и теперь с пьяным азартом дрались за мяч под вопли толпы, тоже полностью состоявший из простолюдинов. Когда одна из команд забрасывала мяч, к игровой площадке подплывала латчонка с пивной бочкой, и все до единого в этой команде получали по щедрой порции пива. Само собой, с течением времени игра становилась все более грубой и бесчестной. Игроки то и дело сталкивали друг друга в воду, откуда их вылавливали бдительные «желтокурточники» никаким иным образом в происходящее не вмешивающиеся. В день перемен на улице Нижнего Камора высыпали толпы простых горожан с пивными бочонками и винными мехами. Шумные людские потоки пересекались, сталкивались, сливались и разделялись. С высоты птичьего полета беспорядочное окружение народа по городским улицам походило на вращение крови в жилах Хмельного Гуляки. В западне царило бурное оживление – Праздник, точно огромная воронка, затягивал в себя чужеземных моряков и прочих гостей города, которые уже через пару часов коморского радушия были не в состоянии отличить собственную задницу от уха. Немногие корабли покинут порт завтра, ибо у матросов с перепоя не будет сил, даже флаг поднять, не говоря уже о парусах. В котлище, скопище и отбросах подданные капы разы славили щедрость своего нового правителя – Велевшего выкатить на улице десятки и десятки телег с бочками дешевого красного вина. Люди слишком бедные или слишком ленивые, чтобы отправиться в западню, в средоточие разнозданного веселья. Напивались до одури прямо на порогах своих домов. По владениям разы ходили гористы с большими корзинами хлеба и раздавали его всем желающим. В каждой ковриге была запечена медная или серебряная монета – И когда эти тайные дары были обнаружены, ценой нескольких сломанных зубов, ни одной не из неискромсанной хлебной ковриги не осталось нигде, к югу от храмового квартала. Плавучая могила распахнула свои двери для гостей. С полдюжины горист со своими людьми развлекались здесь карточной игрой, принявшей поистине грандиозный размах. В какой-то момент целых сорок мужчин и женщин тасовали карты, пили, пили ожесточенно спорили и бронились в приемном зале над темными водами Дорвиной свалки, совсем недавно поглотившими Капу Барсави и его сыновей. Самого раза нигде не было видно. Во второй половине дня он отправился по делам в северную часть города, сообщив лишь нескольким своим доверенным слугам, что приглашен на праздник герцогу и будет смотреть на них с высоты ворного гнезда. В храмовом квартале день перемен праздновали не столь буйно, Священники и послушники каждого храма в полном составе менялись местами сослужителями других храмов, всех по очереди. Жрецы Азы Гии в черных одеяниях совершили торжественный ритуал на ступенях храма Иона, в то время как слуги повелителя Аучных Вод проделали то же самое на ступенях обители богини смерти. Священники дома Элиза и Азри, Марганты и Нары, Гондола и синдовани, возжигали свечи и возносили к небесам молитвенные гимны у одного алтаря и через несколько минут шли к следующему. Дополнительные молитвы читались перед сгоревшим храмом Переландра, где единственный старик в белом облачении, только на днях призванный за Шмира, растерянно размышлял, с чего начать письменный доклад верховному служителю по поводу ущерба, причиненного пожаром стеклянному подвалу, о существовании которого он узнал только по прибытии сюда. Зажиточные пары северной заставы и из фонтанного квартала направлялись в двусеребряный парк. Согласно старинному поверью, плодом любовного соития, свершенного там на исходе дня перемен, станет чудесное дитя, радость и услада своих родителей. Впрочем, сегодня мужчина и женщина, уединявшиеся в густых зарослях парка, не думали ни о каких иных радостях и усладах помимо любовных. В старой гавани покачивался на якоре фрегат «Сатисфакция», с реющими на мачтах жёлтыми флагами и горящими даже днём жёлтыми фонарями. С десяток человек сновали взад-вперёд по палубе, незаметно подготавливая корабль к ночному бою. У мачт были сложены арбалеты, накрытые парусиной. Вдоль бортов лежали противоабордажные сети, которые команда быстро натянет в случае надобности. Повсюду стояли вёдра с песком. Если сегодня ночью береговые катапульты все-таки выстрелят, часть из них обязательно метнет снаряды с аухимическим огнем. А тушить водой аухимический огонь – все равно, что лить масло в обычный. В темных недрах сатисфакции еще три десятка человек поглощали сытный обед, чтобы сражаться не на голодный желудок. Все они были совершенно здоровы, никого даже не познабливало. Вокруг подножия Воронова гнезда резиденции герцога Никованта Коморского стояла добрая сотня экипажей. Четыреста ливрейных кучеров и охранников бродили взад-вперед по широкому двору, жуя легкие закуски, принесенные расторопными герцогскими слугами. Всем им предстояло ждать здесь своих хозяев до самого утра. Лишь один раз в году, в день перемен, все аристократы с островов Альса Гранта И все до последнего члена пятисемейств собирались в вороновом гнезде, чтобы вкушать изысканные яство и вина, плести интриги и строить козни, обмениваться комплиментами и тонкими оскорблениями, в то время как восседающий на возвышении герцог взирает на них слезящимися глазами. С каждым годом седины в волосах старого правителя прибавлялось, с каждым годом поклоны подданных становились все вычернее, а разговорчики втихомолку все ядовитее». Вероятно, Никованто правил слишком уж долго. Шесть цепных подъемников воронова гнезда беспрерывно поднимались и опускались. Из каждой пассажирской клети, со скрипом открывавшейся наверху башни, выходила очередная группа разодетых пух и прах гостей, которые тут же смешивались с оживленной толпой важных аристократов и угодливых льстецов, влиятельных особ и никчемных фанфаронов, крупных торговцев и светских бездельников безобинных пьяниц и лощенных хищников. Солнце лило потоки жаркого ослепительного света, и казалось, будто знатные господа и дамы Камора стоят в озере расплавленного серебра, на вершине гигантского белоогненного столпа. Железная клеть с локом Ламорой и четой Сальвара медленно проплыла сквозь дрожащий от зноя воздух и с слязгом остановилась у посадочной террасы Герцогской башни. Три. «Святые сущности! Я в жизни не видел ничего подобного!» – воскликнул Лок. «Я никогда еще не поднимался столь высоко над землей. И, клянусь подводными дланями, никогда еще не бывал в столь высоком обществе. Сударь, сударыня, заранее прошу простить меня, если я буду цепляться за вас обоих, словно утопающий». «Мы с Софией с молодых лет бываем здесь», – сказал Лоренцо. Каждый год в день перемен. От всего этого дух захватывает только первые 10-11 раз. Придется поверить вам на слово, сударь. Слуги в черных ливреях с серебряным шитьем и блестящими серебряными пуговицами придержали дверцы клети, пока супруги Сальвара и Лок выходили на посадочную террасу. Мимо прошагали в ногу несколько чернокурточников при полном параде, держа на плече рапиры в серебряных ножнах. Солдаты были в высоких меховых шапках с гербом коморского герцогства. И Лок сочувственно вздохнул при мысли, каково приходится беднягам, вынужденным часами ходить взад-вперед под нещадно палящим солнцем. Сам он в своем великолепном наряде тоже обливался потом. Но у него, как и у прочих гостей, имелась возможность укрыться в башне при желании. «Дон Лоренцо? Донни София? господина и госпожа Сальвара?» К ним приблизился высоченный плечистый мужчина, на целую голову выше большинства присутствующих. Резкие черты лица и очень светлые волосы выдавали в нем водранца древнейших чистейших кровей. Выходца из астрата и вентилы, расположенных далеко на северо-востоке. В самом сердце королевства семи сущностей. Однако одет он был в черное форменное платье ночных дозорщиков. С серебряными капитанскими звездочками на вороте и говорил на изысканном теринском без малейшего акцента. «Совершенно верно», – ответил Дон Сальвара. «Ваш покорный слуга, сударь и сударыня. Меня зовут Стефан Рейнард». Полагаю, Доня Ворченца упоминала обо мне. «О, конечно!» Доня София протянула руку. Рейнард поклонился, выставив вперед правую ногу и поцеловав воздух в дюйме над рукой. «Очень приятно наконец-то познакомиться с вами, капитан Рейнард». «Как себя чувствует сегодня наша дорогая Донья Ворченца?» «Прекрасно. Благодарю вас. В настоящую минуту она вяжет». Капитан значительно усмехнулся, словно забавляясь какой-то шуткой, понятной только им двоим. захватил одну из гостиных герцога и занялась вязанием. Вы же знаете, она не любит больших шумных сборищ». «Я непременно разыщу ее», сказала София. «Мне будет очень приятно повидаться с ней». «Уверен, она тоже будет чрезвычайно мрада сударыня». «А это, осмелюсь предположить, господин Фервайт, эмберленский торговец, которого, как мне сказали, вы пригласили с собой». Рейнард снова поклонился, на сей раз слегка, и произнес по но с очень сильным акцентом. «Да будут сущности благосклонны к вам, а море спокойно, господин Фервайт». «Да приведут вас подводные длани к великой удаче», – ответил иззарядно удивленный Лок на своем прекрасном водранском а затем из вежливости вновь перешел на Теринский. «Так вы, мой земляк, капитан Рейнард, на службе у коморского герцога? Подумать только!» «Я действительно чистокровный вадранец кивнул Рейнард. «Но я потерял родителей в раннем детстве. Они умерли в Каморе, когда находились здесь по торговым делам. Меня усыновила и вырастила Донья Ворченца, владелица янтарного кубка. Вон той башни, сверкающей золотом на солнце». Своих детей у графини нет, и хотя я не наследую ни ее титула, ни состояния, мне было разрешено служить в герцогском ночном дозоре. Поразительно. Должен сказать, выглядите вы весьма внушительно. Не дать не взять король семи сущностей. Вне всякого сомнения, герцог чрезвычайно доволен, что вы состоите у него на службе. От всего сердца надеюсь, что это так, господин Фервайт». «Но я вас задерживаю. Прошу прощения, господина госпожа Сальвара. Моя скромная особа совсем не интересный предмет для разговора. Позвольте мне проводить вас в башню». «Да-да, пожалуйста», – откликнулась София, а потом прошептала локу на ухо. «Донья Ворченца – славная старушка. Всем нам, альсограндским дамам, она как бабушка родная. Всех выслушает, всех рассудит. Каждый даст дельный совет. В последнее время ей не здоровится». С каждым месяцем она все больше отдаляется от общества, но по-прежнему очень близка нам. Надеюсь, вам представится возможность познакомиться с ней. Почту за счастье, госпожа Сальвара. Рейнард провел их в саму башню, и лок невольно ахнул по открывшимся взору зрелищем. Серебристые стены вороного гнезда, снаружи совершенно непроницаемые, изнутри были почти прозрачными. По крайней мере здесь, наверху. Казалось, будто в толще стекла висит некая туманная дымка, смягчающая риски ослепительный свет солнца. Отсюда оно выглядело не нестерпимо ярким огненным шаром, но молочно-белым диском, на который можно спокойно смотреть незащищенными глазами. Однако все остальное сквозь стеклянные стены было видно так ясно, словно никаких стен и в помине нет. К северу от башни расстилалась холмистая равнина, пересеченная широкой анжевиной. А к югу лежали острова Нижнего Камора, словно нарисованные на подробной географической карте. Лок различал даже тонюсенькие черные мачты кораблей, проплывающих вдоль южной границы города. Сердце у него затрепетало от восторга, и голова слегка закружилась. Прямо над ними находился небесный сад. По слухам, в бесчисленных горшках и катках там на крыше было в общей сложности целых сто тонн плодородной земли. По стенам башни каскадами спускались пышные виноградные лозы, а на самой вершине крыши буйно зеленели ухоженные кусты и могучие деревья. Настоящий лес, только маленький. В ветвях одного из деревьев было установлено деревянное кресло с видом на Железное море. Седалище это считалось самой высокой точкой города, на какую может подняться человек в здравом уме. Сейчас в Небесном саду наверняка было полно детей – По обычаю, именно туда отпускали резвиться юных аристократов, пока родители развлекались внизу. Помещение, где оказался лок со своими спутниками, занимало не весь этаж башни, а лишь северную его половину. Схватившись за поручни у южной стены, он посмотрел вниз и увидел четыре таких же полукруглых зала, расположенных в в двадцати один под другим. И во всех них толпились гости. Снова накатило головокружение». Глядя сквозь прозрачную стену на залы, нижний из которых находился в восьмидесяти футах под ногами, и на умопомрачительную панораму, открывавшуюся с высоты башни, лок испытал такое ощущение, словно весь мир накренился и вот-вот сорвется со своей оси. «У вас приступ высотобоязни, Лукас. Обычное дело в вороновом гнезде», – рассмеялся Дон Лоренцо. «Вы вцепились в поручень мертвой хваткой. Пойдемте, выпьем чего-нибудь и подкрепимся немного». «Скоро ваши глаза попривыкнут к окружающим картинам, и вы почувствуете себя прекрасно». «Ух, ваши бы слова до да богам в уши, господин Сальвара!» «Однако я и впрямь с радостью наведался бы к столам». дом Лоренцо повел Лока через толпу людей в шелках и батисте кашемире и мехах, на ходу приветственно кивая и помахивая рукой знакомым. София куда-то исчезла вместе с Рейнартом». Составленные в длинный ряд столы, накрытые белоснежными льняными скатертями с серебряной каймой, ломились от всевозможных закусок. Впрочем, легкие закуски на подобных роскошных приемах могли соперничать с основными блюдами обычного праздничного обеда. Гильдейские повара, мастера восьми прекрасных искусств комора, стояли на вытяжку в своих парадных темно-желтых одеждах и черных академических шапочках с длинной золотой кисточкой. У всех поваров, равно мужчин и женщин, на четырех пальцах правой и левой руки чернели замысловатые татуировки, каждая из которых означала принадлежность к одной из восьми кулинарных школ. На одной половине стола размещались десерты, пятое прекрасное искусство. Пирожные с вишневым кремом, заключенные в тонкие золотые оболочки, тоже съедобные. Медово-коричные тарталетки, вылепленные в виде корабликов целая флотилия таких крохотных суденышек с белыми марципановыми парусами, с черными изюминками вместо матросов. Были здесь и сочные груши, начиненные мякотью речной дыни или заварным кремом с бренди. Были и целые речные дыни, полностью очищенные от зеленой кожуры. Каждую из них украшал искусно вырезанный в розовой мякоти герб Камора. И все доедино источали розовое сияние, ибо освещались изнутри химическими шарами, помещенными в сердце вину. Другую половину стола занимали мясные закуски. Там стояли во множестве серебряные подносы с различными анттамоволями, то есть невероятными яствами. Каждое такое блюдо являло собой некоего фантастического зверя, составленного из частей двух разных животных в ходе приготовления. Лок увидел жареного поросенка с головой стерляди, обложенного черной икрой. Рядом лежала свиная голова с болотным яблоком во рту. К ней было предела на туловище жареного каплуна, обильно политое темным карамельным соусом с винными ягодами. У Лока слюнки потекли. Так соблазнительно это выглядело. По его знаку, один из поваров отрезал зарядный кусок свинопетуха и подал на серебряной тарелке серебряной вилочкой. Мясо таяло во рту, как сливочное масло, и от густых пряных ароматов кружилась голова. Лок уже давно не ел в столь изысканных кушаней, и он знал наверняка, что ему самому пришлось бы приложить много усилий и потратить уйму времени, чтобы приготовить подобное блюдо на кухне в стеклянном подземелье, даже с самой деятельной помощью братьев Санса. При этой мысли аппетита у него поубавилось, и доедал он уже без особого удовольствия желание отведать кальмара с бычьей головой у Лока не возникло. В самой середине стола находилось главное его украшение – огромный, футов восемь в поперечнике, кондитерский шедевр в виде макета Камора. Острова Альса Гранта, выпеченные из сладкого теста, покоились на приподнятых металлических подставках. Каналы между ними были наполнены голубым пуншем, который черпаком разливал чаши повар стоявший справа от бесподобного десерта. Из карамели кулинары воспроизвели в миниатюре все главные мосты и все главные достопримечательности комора От расколотой башни на юге до обители стеклянных роз и величественных пяти башен на севере. При внимательном рассмотрении Лок заметил даже крохотный, с миндалинку размером. Шоколадный галеон посреди кофейного пудинка, изображающего дровяную свалку, «Ну как вы тут, Лукас?» Рядом снова стоял Дон Сальвара с бокалом вина в руке. Расторопный слуга в черной ливреи забрал у Лока тарелку. «Я просто потрясен!» Восторженно воскликнул Лок, почти не преувеличивая свои чувства. «Идучи сюда, я совершенно не знал, чего ожидать. И клянусь подводными дланями, наверное, оно и хорошо, что у меня не было заранее составленного представления». «Думаю, такого великолепия нигде больше не увидишь. Но ну, разве только при дворе короле семи сущностей?» «Своими похвальными словами вы делаете честь нашему городу. Я превелико рад, что вы согласились присоединиться к нам с Софией. И я сейчас перемолвился с несколькими своими добрыми знакомыми, и с одним из них мы условились обстоятельно побеседовать где-то через час. Полагаю, он судит меня тремя тысячами крон». «Неловко говорить, право, но он человек очень мягкий и уступчивый. И вдобавок, чрезвычайно тепло ко мне относится». «Лукас!» – к ним подошла София в сопровождении Рейнарта. «Надеюсь, Лоренцо не дает вам скучать?» «Я положительно восхищен зарелищем праздництва госпожа Сальвара. Даже если бы ваш супруг просто оставил меня сидеть где-нибудь в уголке с разинутым ртом, я бы все равно не скучал ни минуты». «Ну, так я с вами не поступлю, конечно же», – рассмеялся дом Лоренцо, а затем обратился к жене. «Я только что разговаривал с Доном Белориджа, дорогая. Он здесь со скульптором, которого взял под свое покровительство пару месяцев назад, с тем одноглазым млашенцем». Мимо прошли четверо ливрейных слуг, несущих на деревянных носилках тяжелую пирамиду из стекла и золота, увенчанную гербом Каморра. По всей видимости, внутри нее находились алхимические шары, ибо стекло светилось теплым оранжевым сиянием. Пока Лок смотрел, сияние стало зеленым, потом голубым, а потом снова оранжевым. «Ах, какое чудо!» Доню Софию, похоже, приводило в восторг вообще все алхимическое. «Переменчивые огни! И до чего же точно все отлажено? Сил нет, как хочется исследовать внутреннее устройство пирамиды». «Интересно, может ли лошенец Дона Белориджа изготовить для меня такую же?» Еще три четверки слуг пронесли мимо еще три подобные пирамиды, отличавшиеся друг от друга лишь цветами алхимических шаров в них заключенных. «Не знаю», — ответил Рейнард. «Эти изделия — подарки для герцога от одного из наших... самых необычных гостей. Они и впрямь очень красивые». Лок снова повернулся к столу и внезапно увидел Джангану Мираджа с традиционной орхидеей на груди. Банкир стоял в каких-нибудь шести футах от него. В одной руке держа серебряную тарелку, а другой поддерживая под локоть молодую красавицу в красном платье. Мираджа скользнул по Локу равнодушным взглядом и отвел было глаза прочь. Но в следующий миг встрепенулся и пристально вгляделся в костюм, надетый на незнакомца – «Денежный воротил открыл рот, собираясь заговорить. Потом закрыл, а потом снова открыл». «Сударь!» – холодно начал он. «Прошу прощения, но...» «О, господин Мираджа!» – воскликнул Дон Сальвара, направляясь к нему. При виде аристократа банкир опять закрыл рот и учтиво поклонился, хотя и не очень низко. «Дон Сальвара!» – промолвил он. «Очаровательная Донья София!» Как приятно видеть вас обоих. Приветствую вас, капитан Нарейнард. Затем Мираджо опять воззорился на Лока. «Господин Мираджо, какая удача!» – возбужденно заговорил Лок. «Рад наконец-то познакомиться с вами. Я неоднократно пытался разыскать вас в вашем банкирском доме. И уже боялся, что мне так и не явится случая засвидетельствовать вам свое почтение». «В самом деле?» «А я как раз собирался полюбопытствовать. Кто вы такой будете, сударь?» «Господин Мираджа», – вмешался Сальвара, – «позвольте представить вам Лукаса Фервайта, торговца из Эмберлена, служащего торгового дома Бель Аустеров. Он прибыл в Камор, чтобы обсудить условия ввоза на наш рынок партии легкого пива. Мне хочется посмотреть, смогут ли эмберленские сорта тягаться по спросу с нашими лучшими». «Локас – это достопочтенный Джанкана Мераджи, владелец банкирского дома, носящего его имя. Многим он известен как герцог белого железа. Весь финансовый мир вращается вокруг него, точно созвездие вокруг небесной оси». «Ваш покорный слуга, сударь», – с поклоном произнес Лок. «Из Эмберлена?» – переспросил банкир. «Из дома Бель-Аустеров?» «Именно так», – подтвердил ладонья София. «Лукас наш особый гость здесь на празднестве». «Не сочтите за дерзость, господин Мираджо», — сказал Лок. «Но нравится ли вам покрой моего камзола и ткани, с которой он пошит?» «Интересный вопрос», — нахмурился банкир, «поскольку и то, и другое кажется мне до странности знакомым». «Оно и неудивительно. Я решил обзавестись костюмом, сшитым по коморской моде, и попросил портного выбрать фасон» которому отдаёт предпочтение человек, славящийся на весь город, своим уточённым вкусом в одежде. И кого же он назвал мне, как не вас, сударь? Этот мой костюм скроен в точности по образцу ваших. Боюсь показаться нескромным, но всё же доложу вам, что нахожусь и наряд, чрезвычайно удобным». но ну, что вы?» Мираджа заметно смутился. «Тут нет ничего нескромного. Напротив, я весьма польщён, сударь, весьма польщён». «Прошу меня извинить. Я... Хм... Неважно себя чувствую. Жара, знаете ли. Пожалуй, мне стоит выпить немного пунша и звон того великолепного кулинарного изделия. Было очень приятно познакомиться с вами, господин Фервайт. Донья София, дон Лоренцо, с вашего позволения, я покину вас». Мираджа двинулся прочь. Один раз он оглянулся через плечо молока, а потом тряхнул головой, словно прогоняя подозрительные мысли. «О, многохитрый страш, и шутник же ты!» – подумал Лок. «Полне ли вы насытились, Лукас?» – спросила Доня София. «Да, сударыня, я полностью утолил аппетит». «Прекрасно. Тогда почему бы нам не разыскать Доню Ворченцу? Она прячется в одной из гостевых внизу, сидит там за вязанием. Если она сегодня в ясном сознании, вы будете от нее в восторге, обещаю». «Доня Ворченца?» – сказал Рейнард. «Она сейчас в самой северной комнате на Западной галерее двумя этажами ниже. Вы знаете, как туда пройти?» «Конечно», – кивнула София. «Ну что, Лукас, пойдемте засвидетельствуем графине свое почтение. А Лоренцо пока займется важным делом, которое должен решить». «Я не забыл, дорогая, не надо мне напоминать», – шутливым раздражением проворчал дон Лоренцо, а потом обратился к Локу. «Надеюсь, господин Фервайт сегодня вечером старая Донья говорит по потерински». «Иначе вам придется познакомиться с подобием каменной статуи. Или графиня так ведет себя только при мне?» «К сожалению, сударь, не могу сказать, что все это чистой воды притворство», – вздохнул ренар «А теперь я вынужден вас покинуть, господа. Мне нужно немного походить между гостями, пытаясь создать видимость, будто я исполняю свои служебные обязанности. Кланяйтесь от меня, доней ворченца, сударыня». «Непременно, капитан. Вы идете, Лукас?» София повела Лок к широкой стеклянной лестнице с лакированными деревянными перилами, у подножия которой горели алхимические фонари в затейливых кованых колпаках. После наступления темноты они будут выглядеть необычайно красиво. Этажом ниже находился точно такой же просторный зал, с таким же длинным столом, уставленным яствами. Здесь тоже возле стола стояла диковинная стеклянно-золотая пирамида. «Хм, любопытно», – подумал лок «Госпожа Сальвара», – с улыбкой промолвил он, указывая рукой, – «а не попробовать ли уговорить кого-нибудь из слуг отдать вам во временное пользование одну из этих чудесных пирамид, дабы вы заглянули внутрь и удовлетворили свое любопытство?» «Ах, Лукас, как бы только я могла пойти на такое, но мыслимое ли дело, чтобы в отплату за оказанное гостеприимство заимствовать у герцога предметы убранства?» «Лукас, что с вами, Лукас?» Лок встал, как вкопанный, уставившись на лестницу, что вела вниз. По ступенькам поднимался стройный худощавый мужчина в сером камзоле, серых бриджах и серых перчатках. Жилет и четырехугольная шляпа у него были черные, а шейные платки ярко-красные. На левой его руке поблескивал очень знакомый перстень, надетый поверх перчатки. Перстень Барсави, черная жемчужина коморского капы. Лок встретился взглядом с Капой Разой, и сердце у него застучало, как барабан на военной галере. Правитель преступного мира Камора тоже остановился с таким ошарашенным видом, что Лок едва не рассмеялся в голос. Потом в глазах Разы полыхнула лютая ненависть. Он стиснул зубы, и на скулах вздулись желваки. Но уже в следующий миг новоявленный Капа овладел собой. И изящно крутанув тросточкой с золотым набалдашником... Спокойной поступью направился навстречу Локу и Донье Софии. Четыре. «Вы не иначе коморская Донья», – любезно произнес Капараза. «Я, кажется, не имел счастья быть вам представленным, милостивая сударыня». Он снял шляпу и гарциозно поклонился, выставив вперед правую ногу. «Я Донья София Сальвара с острова Дюрона». Раза почтительно поцеловал ей руку. «Ваш покорный слуга, госпожа Сальвара, меня зовут Лучиана Анатолиус». «Очарован, сударыня, положительно очарован. А ваш спутник?» «Не встречались ли мы с вами раньше?» «Едва ли, сударь», — ответил Лок. «Ваше лицо кажется мне странно знакомым. Но если бы мы встречались прежде, я бы наверняка вспомнил». «Господин Анатолиус, это Локас Фервайт». «Торговец из Эмберлена, служащий торгового дома Бель-Аустеров», сказала доня София. «Мой личный гость здесь, на герцогском празднике». «Эмберленский торговец? Примите мои поздравления, сударь. Надо полагать, вы человек весьма воротливый, коли получили доступ столь избранное общество». «Я делаю всё, что можно и должно, сударь. Всё, что можно и должно. В вашем городе у меня появились замечательные друзья» открывающий передо мной самые неожиданные возможности. «Нисколько не сомневаюсь. Так вы говорите, торговый дом Бель Аустеров, производителей и поставщики знаменитого бренди, просто потрясающе! Я, как и все, высоко ценю доброкачественные напитки и обычно покупаю оные бочками». «В самом деле, сударь?» – радостно улыбнулся Лок. «Ведь из всей тары наш торговый дом оказывает предпочтение именно бочкам» чье содержимое зачастую удивляет и даже ошеломляет. Мы гордимся тем, что всегда и всем даем удовлетворение. Все счеты сводим аккуратнейшим образом. Платим равной монетой, если вы меня понимаете. «Прекрасно понимаю», – значительно усмехнулся Капараза. «Только так, по моему разумению, и нужно вести дела». «Но знаете, господин Анатолиус», – живо воскликнул Локк, «Теперь я понял, почему ваше лицо мне кажется знакомым. Нет ли у вас сестры? Или даже двух?» «Сдается мне, мы с ними как-то встречались. Сходство между вами просто поразительное». «Нет», – нахмурился Капораза. «Боюсь, вы ошибаетесь, сударь. У меня нет сестер. Доня София, господин Фервайт, было чрезвычайно приятно с вами познакомиться. Но я вынужден удалиться по неотложным делам». «Желаю вам обоим приятно провести вечер». Дружелюбно улыбаясь, Лок протянул руку для прощального рукопожатия. «Всегда приятно завести новых друзей. Полагаю, мы с вами еще свидимся, господин Анатолиус». Капораза гневно сверкнул очьями, но потом совладал с собой. Он неминуемо наделал бы большого шума, когда бы не ответил на сей учтивый жест. Его сильные пальцы сомкнулись на запястье Лока и, И Лок с трудом подавил искушение другой своей рукой выхватить кинжал, спрятанный в сапоге. «Вы очень любезны, господин Фервайт», – медленно проговорил Капораза, сохраняя бесстрастность. «Но вряд ли нам еще когда-нибудь представится случай увидеться». «Если этот город чему и научил меня, господин Анатолиус», – отозвался Лок, – «так только тому, что он полон самых разных неожиданностей. Доброго вам вечера». «И вам того же, господин, хм, эмберленский купец!» Раза быстро зашагал через зал, провожаемый взглядом Лока. Один раз он обернулся, и на мгновение глаза снова встретились. Потом Капа с развивающимися полами серого камзола проворно взбежал по ступенькам и скрылся из виду. «Я что-то пропустила, Локас?» – недоуменно спросила Доня София. «Пропустили?» Лок улыбнулся простодушной улыбкой Лукаса Фервайта. «Не думаю, сударыня. Просто господин Анатолиус сильно напомнил мне одного человека, которого я знавал прежде. Какого-то имберлинского друга? О нет, не друга. И упомянутый человек ныне мертв. Мертвее мертвого». Лок вдруг осознал, что говорит сквозь тиснутые зубы. И поспешил принять непринужденный вид. «Итак». «Отправимся на поиски вашей доней ворчинцы, сударыня?» «Да-да, конечно. Прошу, следуйте за мной, Лукас». Они направились к лестнице, по которой пару минут назад поднялся Капараза, и спустились в еще один такой же зал, полный знатных господ. Представители голубой крови и золотой крови, как выразился бы отец Цеп. Здесь вместо стола с закусками стояла сорокафутовая пятийная стойка из полированного ведьмина дерева где гостей обслуживали две дюжины ливрейных слуг обоего пола. На столах и полках за ними тысячи стеклянных бутылок сверкали в струящемся свете разноцветных алхимических фонарей. У одного и другого конца стойки возвышались громадные пирамиды винных и пивных бокалов, огороженные бархатными шнурами. Одно неосторожное движение и гора превосходного столового хрусталя общей стоимостью во многие сотни крон рухнет на пол». Для пущей сохранности герцогского имущества рядом с пирамидами бокалов стояли на вытяжку чернокурточники. И, к слову о пирамидах, здесь тоже в нескольких футах справа от питейной стойки за бархатным шнуром переливалось разноцветным сиянием чудесное изваяние из золота и стекла. София и Лок прошли вдоль стойки и длинной очереди гостей, желающих подбодриться спиртным по своему выбору. Многие из них уже явно утратили обычную человеческую способность твердо держаться на ногах. В западной стене зала была массивная дверь ведьмина дерева, украшенная серебряным гербом герцога Никованта. Таучком отворив ее, Донья София провела локо в плавно изогнутый коридор, залитый мягким серебристым светом алхимических фонарей. В коридор выходило три двери, и Донья София прошла к последней из них – находящийся, как понял Лок, близ северной стены башни. «Неизвестно еще кого мы здесь обнаружим», шаловливо улыбнулась София. «Доню Ворченцу? Или молодую парочку, занятую чем-то не вполне приличным?» Чуть приоткрыв дверь, она заглянула в щель и, потянув Лока за рукав, прошептала. «Все в порядке, это она». Лок и София вступили в почти квадратную комнату с чуть изогнутой внешней стеной. Здесь, в отличие от приемных залов башни, древнее стекло было непрозрачным. Через единственное окно в северной стене с поднятой деревянной шторой лился солнечный свет и теплый вечерний воздух. В комнате находилось единственное деревянное кресло с высокой спинкой, и в нем сидела престарелая дама, которая сосредоточенно склонялась над мелькающими блестящими спицами и непонятного назначения вязаным изделием, из-под них выходящим. На полу у ее ног лежало несколько клубков черной шерсти. Одета старуха была весьма необычна. Черный мужской камзол, темно-пурпурные панталоны, какие носят кавалерийские офицеры, и серебристые домашние туфли с загнутыми кверху носками, как из волшебных сказок. Ее глаза за полукруглыми очками казались ясными, но она не оторвала взгляда от спиц, когда Доня София вывела локо на середину комнаты. «Доня Ворченца?» София кашлянула и возвысила голос. «Донья Ворченца, это я, София. Я хочу познакомить вас кое с кем». «Щелк, щелк», — говорили спицы Донья Ворченцы. «Щелк, щелк». Но глаза Донья Ворченцы так и не поднялись на вошедших. «Позвольте представить вам Донью Анджавесту Ворченцу, вдовствующую графиню янтарного кубка. Она, хм, то присутствует в нашем мире, то уплывает куда-то». София сокрушенно вздохнула. «Лукас, вы позволите мне оставить вас здесь на минутку? Я схожу к питейной стойке. Донья Ворченца любит белое вино. Возможно, бокал всего напитка вернет ее к нам?» «Разумеется, Донья София», – живо откликнулся Лок. «Почту за честь побыть в обществе графини. Ступайте спокойно. А вам принести чего-нибудь?» «О нет, благодарю вас, сударыня». «Возможно, я пропущу глоток другой чуть позже». София кивнула и удалилась из комнаты, со челчком закрыв за собой дверь. Лок прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. Спицы все постукивали и постукивали одна от другую. лог пригляделся и озадаченно приподнял бровь. «Что там за изделие?» – выползает из под бойких спиц Донья Ворченцы, так и оставалось загадкой. «Возможно, оно еще далеко от завершения, а потому пока неопознаваемо». Лок вздохнул, еще разок прошелся туда-сюда, а потом остановился у окна. К северу от города до самого горизонта расстилалась буро-зеленая холмистая равнина. Лок видел извилистые темные линии дорог, разноцветные крыши домишек и серо-голубую ленту анжевины. Дивный пейзаж, вдали размытый знойным маревом. Солнце изливало потоки жарких белых лучей. И ни облачка не было на голубом небе. Внезапно шею сзади пронзила острая боль, и он резко повернулся, схватившись за место укола и ощутив теплую влагу под пальцами. Перед ним стояла донья ворченца, вздовствующая графиня янтарного кубка, держа в руке вязальную спицу, которой только что в него ткнула. Теперь глаза у старухи ясно сияли за полукруглыми стеклами очков, и худое морщинистое лицо расплылось в торжествующей улыбке» ай лог яростно потер шею и лишь с великим трудом вспомнил о необходимости изображать вадранский акцент что это было черт возьми скорбная ива господин Шип», — ответствовал ладони ворченца я от скорбной ивы вы о нем наверняка слышали жить вам осталось всего несколько минут и мне очень хотелось бы провести их за беседой с вами пять вы вы ну да уколола вас в шею отравленной спицей и должна признаться сделала это с превеликим удовольствием голубчик что еще я могу сказать вы причинили нам немало хлопот ну но, но дуня ворчинца я не понимаю неужто я чем то вас обидел да оставьте уже свой вадранский акцент «Он чрезвычайно убедителен, но, боюсь, все равно не поможет вам. Как вы не улыбаетесь и не стройте из себя невинности, господин Шип?» Лок вздохнул и потер глаза. «Дунья Ворчинца, если ваша спица и впрямь отравлена смертельным ядом, то какого черта мне с вами говорить на чистоту?» «Вопрос разумный, спору нет». Она достала из кармана Камзола маленькую склянку с серебряным колпачком. В обмен на ваше сотрудничество я предлагаю вам противоядие. Конечно же, вы предпочтете поладить со мной. Вы находитесь в шестистах футах над землей, и все мои полуночники сейчас рядом, переодетые в ливрейное платье. Бежать бесполезно. Вы не сделаете десяти шагов по коридору, как вас хватит. Вы полуночники? Нет, вы шутите, наверное. Вы что, герцогский паук? «Именно!» – просияла улыбкой старая графиня. «И, клянусь богами, мне невыразимо приятно сорвать маску перед человеком, способным по достоинству оценить мой маленький спектакль». «Но...» – ошеломленно проговорил Лок. «Но ведь паук! Я думал, что паук...» «Мужчина? Так думаете вы, господин Шип и все остальные горожане?» «Я всегда считала, что наилучшую маскировку тебе обеспечивают чужие предрассудки. Вы со мной согласны?» «Хм...» Лок мрачно усмехнулся, чувствуя, как вокруг ранки от спицы растекается холодное онемение. «Вы повесили меня на моей же веревке, Донья Ворчинца». «Вы чрезвычайно умны, господин Шип. Надо отдать вам должное. Чтобы так долго водить за нос моих людей...» «Даже жаль сажать такого удальца в паучью клетку. Должно быть, это для вас очень непривычно и странно, встретиться с достойным противником, сумевшим заманить вас в западню». «О нет». лог вздохнул и опустил лицо в ладони. «Мне очень жаль вас разочаровывать, Доня Ворченца. Но список людей, не обертевших меня вокруг пальца, с каждым днём становится всё короче». «Да, приятного мало», — покачала головой графиня. «Но вы, надо полагать, уже неважно себя чувствуете. Шум в ушах, слабость в коленях. Просто кивните. Если вы сообщите, где прячете накраденные деньги, условия вашего содержания во дворце терпения будут вполне терпимыми. А если назовете имена своих сообщников, так и вовсе мягкими». «У меня нет сообщников, дони Ворченца», — с напором произнес Лок. «А если б даже и были, я бы нипочем их не выдал». «А Грауман?» «Грауман наемный работник. Он думает, что я и впрямь имберлинский торговец». «А мнимые разбойники, напавшие на вас около храма благоприятных вод?» «Тоже наемники. Уже давно вернулись к себе в Талишем». «А полуночники приходившие к Дону Сальваре?» «Гомункулы. каждое полнолуния вылезает у меня из задницы. Вот уже сколько лет с ними мучаюсь». Шутйте зволите, ничего я отскорбный ивы скоро отнимет у вас язык, навсегда отнимет. Вот что, господин Шип, вам ведь не обязательно прямо сейчас выкладывать свои секреты. Просто признайте свое поражение, и я дам вам противоядие, а разговор мы продолжим позже в более приятной обстановке. Не долгих секунд Л пристально смотрел на донью ворчинцу, в глазах которой светилось самодовольное торжество. Правая рука у него непроизвольно сжалась в кулак. Вероятно, дони Ворченца настолько привыкла внушать трепет своим властным видом, что напрочь забыла о разнице в возрасте. Или ей просто не пришло в голову, что благовоспитанный мужчина, пускай и преступник, способен сделать то, что сделал Лок в следующий миг. Он двинул почтенную даму в зубы. Женщину помоложе да покрепче такой удар, не удар даже, от тычок, только рассмешил бы. Но у Донни Ворченца голова резко откинулась назад, глаза закатились и колени подломились. Лок подхватил старуху, не дав упасть, и проворно вынул у нее из пальцев склянку. Усадив бесчувственное тело в кресло, он откупорил пузырек и вылил в рот все его содержимое. Теплая жидкость имела цитрусовый вкус. Проглотив противоядие, Лок отбросил склянку прочь и торопливо снял камзол, которым крепко привязал Доню Ворченцу к креслу, В несколько узлов завязав рукава у нее за спиной. Она уронила голову на грудь и застонула. Лок легонько похлопал графиню по плечу. Потом, повинуясь внезапному порыву, он быстро и по возможности вежливо обшарил карманы ее камзола и удовлетворенно хмыкнул, достав из одного из них маленький шелковый кошелек, набитый монетами. «Хм, не то, на что я рассчитывал», – пробормотал он. Но назовём это справедливым возмещением за укол ядовитой спицей». Лок прошёлся взад-вперёд по комнате, потом вернулся к Донни Ворченце, опустился перед ней на колени и сказал, «Сударыня, меня удручает необходимость столь жестоко обращаться с человеком, подобным вам. На самом деле я искренне восхищаюсь вами, и в любое другое время с интересом выслушал бы ваше объяснение, где именно я сплоховал и чем выдал себя». Но вы должны признать, идти на сделку с вами было бы сущим безумием. Дворец терпения меня попросту не устраивает. Так что благодарю вас за приятную беседу. И кланитесь от меня Дону и Донни Сальвара». Затем Лок подошел к окну, до упора открыл деревянную ставню и перелез через подоконник. Блестящие стены воронова гнезда лишь на первый взгляд казались совершенно гладкими. На самом деле на них имелись желобки и выступы опоясывающий башню на уровне каждого этажа. Лок выбрался на такой вот узкий выступ шириной примерно шесть дюймов. Крепко прижался к грудью к теплому стеклу и замер в ожидании, когда кровь перестанет стучать в висках молотом. Однако тяжелое биение в голове не прекращалось. «Я конченный дурак», – со вздохом пробормотал Лок. «Второго такого не сыщется на всем белом свете». Он принялся медленно двигаться вправо, чувствуя, как теплый ветер упруго толкает его в спину. Чуть погодя, выступ немного расширился. Вдобавок, Лок нащупал руками желобок, за который можно уцепиться. Решив, что теперь-то он со стены всякой не сорвется, Лок глянул через плечо вниз и тотчас пожалел об этом. «Одно дело видеть панораму Камора изнутри башни, сквозь прозрачную преграду, отделяющую тебя от воздушной бездны». Здесь же, снаружи, казалось, будто весь мир кренится и стремительно летит куда-то вниз по широкой дуге. Под ногами Лока сейчас было не шестьсот футов, а тысяча, десять тысяч, миллион. Бездонная пропасть, вид который не поверг бы в смертельный ужас, разве только богов. Он зажмурил глаза и вдавился в стену с такой силой, словно хотел намертво слиться с ней. Просочиться в стеклянные недра, стать подобием известкового раствора между камнями. Свинина и каплун у него в желудке изъявили бурное желание извергнуться наружу потоком рвоты. И горло явно приготовилось удовлетворить все требования. «О боги! А не нахожусь ли я на прозрачном участке стены? В таком случае, надо полагать, я представляю собой чертовски забавное зрелище». Внезапно над головой у него раздался скрип и скрежет. Подняв глаза, лок ахнул от неожиданности. Сверху спускалась одна из пассажирских клетей. Она проплывёт мимо, в футах в трёх от стены. Клеть была пуста. «О, многохитрый страж, я сделаю это. Но лишь об одном прошу тебя, лишь об одном умоляю. Когда всё останется позади, сделай так, чтобы я напрочь забыл это событие. Сотри всякое воспоминание о нём из моей памяти. И я никогда, до конца моих дней не поднимусь на высоту более трёх футов над землёй. Заранее благодарю тебя», – прошептал лок. Клейт со скрипом паузла вниз. Она находилась уже в десяти футах над Локом. Пяти. И вот днище ее оказалось на уровне его глаз. Дыша тяжело и часто, Лок развернулся спиной к стене. Небо над головой и земля далеко внизу казались непостижимо огромными. Не объять взглядом. Только не думать о них. Только не думать. Клеть медленно проплывала мимо. Вот они, железные прутья. В трех футах перед ним над головокружительной воздушной бездной. Лок с диким воплем оттолкнулся от стены и прыгнул. Ударившись всем телом о прутья клетки, он вцепился в них отчаянной хваткой, какой еще ни один напалоумевший от ужаса кот не цеплялся за ветку дерева. Клеть тяжело качнулась взад-вперед, и Лок изо всех сил постарался не обращать внимания на невероятную штуку, которую проделал при этом горизонт. «Дверца! Нужно творить дверцу!» Дверцы клетей крепко запирались, но на обычные засовы. Руки у него тряслись так, словно на дворе стояла лютая стужа. И Локу пришлось минуту повозиться, чтобы отодвинуть засов и распахнуть дверцу. Потом он рывком перекинул тело внутрь клетей и, испытав последний тошнотворный приступ головокружения, с грохотом захлопнул за собой дверцу. А в следующий миг бессильно плюхнулся на пол, с трудом переводя дыхание. Крупно дрожа от пережитого страха и, вероятно, остаточного действия яда. «Ну, что сказать?» – шумно дуаясь, пробормотал он. «Помереть можно было от ужаса, разорзи меня гром». В фото в двадцати справа от Лока поднималась снизу еще одна клеть, полная знатных гостей. Находившиеся в ней мужчины и женщины смотрели на него очень странно, и он помахал им рукой. Лок опасался, что вдруг его клеть остановится, не достигнув земли, и поползет обратно вверх. «Ну ладно. В таком случае придется попытать судьбу во дворце терпения». Однако клеть продолжала опускаться. Видимо, Донья Ворченца все еще сидела в полубеспамятстве. Привязанная к креслу, не в состоянии позвать на помощь. Когда клеть стукнулась о землю, лок уже был на ногах. Леврейные слуги, открывшие дверцу, недоуменно вылупились на него. «Прошу прощения», – неуверенно проговорил один из них. «Но ну, разве вы... эээ... находились в этой клете, когда она отошла от посадочной террасы?» «Разумеется», — кивнул Лок. «А вы, ребята, заметили черную тень, сорвавшуюся со стены башни там, на самом верху?» «Птица, представляете? Огроменная птица, каких вы в жизни не видывали!» «Я чуть не обмочился, со страху доложу вам!» «Скажи-ка, любезный, здесь есть наемные экипажи?» «Ступайте к заднему ряду», — ответил Локей. «Ищите кареты с белыми флажками фонарями». «Премного благодарен». Лок быстро порылся в шелковом кошельке Донья Ворченцы. Там оказалась немалая сумма золотом и серебром. Бросив по салону каждому из слуг, он вышел из клетия. «Это была птица, ага?» «Конечно, сударь», – отозвался один из мужчин, почтительно прикоснувшись к своей черной шапке. «Огроменная птица, каких мы в жизни не видывали». Шесть. Наемный экипаж доставил Лока к шепотному холму. Там благородный Каналья щедро расплатился с возницей. Достаточно щедро, чтобы тот начисто запамятовал о поездке. А затем направился на юг, через Зольник, на своих двоих. Добравшись до убежища где-то, наверное, в шестом часу вечера, он влетел в занавешенную парусиной дверь с криком «Жан, у нас крупные неприятности!» и тотчас остановился, как вкопанный. А комнаты, скрестив руки на груди, стоял сокольник и сухмылкой смотрел на него. Лок за долю секунды охватил взглядом всю картину. Эбелиус недвижно валялся у дальней стены. Жан лежал у ног вольнонаемного мага, корчась от боли. Вестриса сидела на плече хозяина, вперив Лока золотисто-черные глаза. Мгновение спустя она раскрыла клюв и испустила пронзительный торжествующий вопль, заставивший Лока вздрогнуть. «О да, господин Ламора», — насмешливо произнес Сокольник, — «у вас действительно очень крупные неприятности».